Анна Джейн Луна. Небесная музыка. И среди бесчисленного множества звезд можно отыскать те, которые будут светить особенно ярко. Я до сих пор нахожу таких людей, и именно им я хочу посвятить эту историю. Ваш свет ярок. Все события герои выдуманы, совпадения случайны. Действие происходит в вымышленной стране. Пролог. Ангел, у которого отобрали небо. Я вижу тебя насквозь. Тебя пронзает мое небо. В твоих глазах светится мое солнце, а вокруг стелится лунное сияние. Это наша небесная музыка. Она сводит с ума и заставляет лететь вперед сквозь пространство, Мысли и небо к тебе. Группа «Связь с Солнцем». Sky Arena, спортивно-концертный комплекс в районе Болдридж, что расположен в бора вест чарлтон с самого утра окружен людьми. Сегодня здесь должен состояться первый концерт популярной певицы Дианы Мунлайт. И хотя на трибуны можно будет попасть лишь в шесть вечера, самые преданные поклонники приходят с раннего утра, чтобы занять лучшие места в фан-зоне перед сценой. Кроме фанатов, здесь в большом количестве присутствуют и репортеры. Они активно интересуются жизнью знаменитой Дианы. Ближе к вечеру поток людей, выходящих из метро, усиливается, ручей становится рекой. Не зря билеты на концерт были распроданы буквально за несколько часов, при том, что «Скай-арена» вмещает в себя порядка 20 тысяч человек. Огромная шумная толпа неспешно и весело двигается к воротам стадиона, и в воздухе вместе с дразнящим запахом хот-догов носится аромат предвкушения. Он едва уловим и похож на знаменитые духи «Северное сияние», реклама которых висит повсюду. Диана Мунлайт — официальное лицо бренда «Селин Мартель». Верхние ноты – пленительная свежесть мяты, морской бриз и нетерпение. Сердечные ноты – благородный грейпфрут, древесные нотки и наслаждение музыкой. Шлейф – ночные цветы, озаряемые лунной дорожкой и желание чуда. Аромат предвкушения завораживает так же, как и духи. Слишком долго все эти люди ждали этот концерт. Слишком сильно хотели услышать волшебный голос мисс Мунлайт. Слишком волнительным было ожидание. Толпа радостно гудит и будто река льется дальше. Отовсюду звучат инструментальные версии самых известных песен Дианы. Стоят прилавки с официальным мерчем, футболками, чехлами, значками, блокнотами и прочей популярной среди фанатов атрибутикой. Особенной популярностью пользуются украшения с официальной символикой певицы. Перевернутая луна, пронзенная тремя стрелами. Над входом в Sky Arena высится в вытянутый экран И на нем черным по серебру значится «Диана Мунлайт». А на двух других огромных экранах по бокам от него показывают то рекламу спонсора, то футбольной команды знаменитых черных вепрей, базирующихся на стадионе, то самой Дианы и ее группы. Демонстрируют отрывки с записи ее нового альбома, старых выступлений и долгожданного клипа мировой премьеры. Певица, хрупкая девушка с длинными белыми, как снег, волосами, большими прозрачно-серыми глазами и бледным кукольным лицом, на котором застыло ледяное равнодушие. Она собирает взгляды, жадные, обожающие, завистливые. Фирменный мейк, ярко подведенные глаза с чуть опущенными уголками, бесцветные полуоткрытые губы, тонкий перевернутый полумесяц на лбу. Вызывающая одежда, кожаная куртка с шипами и заклепками, короткие кожаные шортики, черные рваные колготки и ботинки на шнуровке. И потрясающий голос, глубокий и сильный, с особым бархатным тембром, берущий за душу. Диана Мунлайт — новая звезда, которая только-только взошла на небосклон музыкальной индустрии, но уже успела завоевать любовь миллионов людей по всему миру. Холодная красота, отстраненность, сильный голос, полное погружение в музыку, такую же холодную, глубокую и темную, как вода Атлантики Все это создавало необычный запоминающийся образ. Казалось, вместо крови у нее тоже воды Атлантики, а в глазах отражается свет далекой Луны. Еще одна изюминка — Диана, дочь богатейшего человека, председателя Совета директоров корпорации Крейнгрупп. Настоящая принцесса, лунная принцесса. Многие до сих пор спорят, что же стало истинной причиной такой популярности молодой певицы. Ее влиятельная семья и грамотный пиар, или же талант? Мнения разделяются. У обеих сторон есть доказательства своей правоты. Любимые вопросы докучливых репортеров? Ваш отец сделал вас знаменитой. Сколько потратил мистер Мунлайт на раскрутку вашего проекта? Вы просили помощи у отца, или он сам решил инвестировать в вас? Диана никогда не отвечает на эти вопросы. Игнорирует. Но однажды одного особо назойливого журналиста, который перешел черту своими вопросами, она облила ледяным фрапе, А потом просто ушла. Разгорелся скандал, но большинство было на ее стороне. Мисс Мунлайт — лунная загадка. Секрет, который, кажется, никому не удастся разгадать. Она держит свою личную жизнь в тайне, объявляя, что разделяет ее и работу. И это еще больше подогревает интерес к певице. Репортеры, как стая голодных волков, кружат вокруг нее. Правду о Диане знают немногие, слишком сильно она оберегается. От этой тайны зависят человеческие судьбы. Во всей этой огромной толпе эту тайну, пожалуй, знает лишь один человек, девушка с медно-красными волосами, заплетенными в длинную косу, которая стоит около палатки с мерчем и задумчиво смотрит на экран с изображением Дианы. С виду это типичная фанатка Дианы Мунлайт. В меру симпатичная, с высокими худыми скулами, ямочками на щеках. Такие бывают только у тех, кто часто улыбается. Корие глаза с теплым медовым оттенком, длинные ресницы. Едва заметные веснушки на сгорелом лице. Одежда простая, обтягивающие темно-синие джинсы, клетчатая свободная рубашка, кеды. На одном плече висит гитара, чехол которой украшен ухмыляющимся черепом. На шею сдвинуты большие наушники. Длинными тонкими пальцами она теребит кулон, висящий поверх рубашки. Это золотое солнце, заключенное в круг. Губа ее закушена, девушка разглядывает Диану Мунлайт и о чем-то думает. В ее взгляде нет того самого предвкушения, что витает повсюду. Скорее обреченность. Ее судьба — вечно находиться в тени Дианы. Девушка выдыхает, словно пытаясь успокоиться, и достает из кармана телефон в чехле с логотипом металлгруппы Big Darset Star. Едва она включает его, как тотчас начинают приходить сообщения, в большинстве из которых говорится о пропущенных вызовах. Ей звонили и много с самого утра, и писали тоже много. Искали. Искали упорно, как будто она могла не прийти. Черт, как же бесит. Недовольно, говорит девушка, и ее звонкий голос растворяется в гуле тысяч других голосов. «Не делай этого!» — случайно читает одно из сообщений она и едва заметно хмурится. «Пожалуйста, Санни, возьми трубку, это еще можно остановить!» Написано во втором. В медовых глазах появляется тревога. «Предательница!» — говорится в третьем. Та, которую зовут Санни, вновь закусывает губу. Телефон вибрирует в руке, и ей приходится ответить на вызов. Звонит абонент, записанный в ее адресной книге, как истеричка. «Какого дьявола, Ховард, где ты шляешься весь день?» Слышит Санни ледяной женский голос. Истеричка не кричит, сдерживает себя. Она умеет прятать и злость, и страх. Санни успела хорошо ее изучить. «Я уже иду». «Иди быстрее, не заставляй меня нервничать». «Успокойся, малышка», — хмыкает красноволосая. «Или ты боишься, что все узнают твой маленький секретик?» Санни знает, чем может манипулировать. Если договор будет нарушен, они обе пострадают. Но что сильнее, жизнь или разочарование, смерть или страх? Нарушение договора для них обеих сродни смерти. Они будут соблюдать его до последнего, как бы ни не ненавидели друг друга. «Я уже ничего не боюсь», — уставшим голосом отвечает вторая девушка. «А вот тебе есть чего бояться. Ты ведь знаешь, что будет, если не придешь». Сань не знает. «Ты лжешь», — через силу улыбается она. «Тебе есть чего бояться, Ди?» «Не называй меня так. Ты должна быть на месте, даю тебе десять минут», — отрывисто говорит собеседница, и в трубке раздаются частые гудки. Сань не ругается про себя поправляет гитару на плече, прячет кулон под воротом и направляется вперед. Она это сделает, как и обещала. «Ты сможешь, Санни», — говорит она себе. «Сможет. Это ведь просто и почти не больно». Людская река становится шире, близится час икс. Скоро начнут пускать на трибуны. Сначала на сцене с арены появится разогрев, две молодые группы, И только потом выйдет мисс Мунлайт. Как и все уважающие себя звезды, она просто обязана опоздать хотя бы на часок. А лучше на два. Но сейчас об этом никто не думает. Люди просто идут вперед, а из метро выходят все новые и новые группы. Человеческая река грозится выйти из берегов. «Черт, я не верю, что попаду на концерт Дианы!» слышится Санни за спиной голос девушки, идущей следом за ней. «И я», — радостно говорит ее подруга, — «обожаю голос Ди». Никто не в курсе, какой будет сет-лист, хочу услышать Ангелы из темноты. «Это ее первый хит обязательно будет, он просто взорвет стадион», — отвечает ей подруга. Девушки смеются. Санни невольно оборачивается. Это ее ровесницы. На обеих черные футболки с изображением логотипа Дианы. Такие футболки или толстовки, или свитшоты, или кепки успели купить многие. «Жалко, что будем не в фанке», — сетует одна из них. «Так бы к сцене смогли пробраться». «Билеты в фанку разобрали в первый час. Взял, какие были», — оправдывается парень, идущий вместе с девушками. Второй их спутник молча поедает хот-дог. Он встречается взглядом с Санни, понимает, что она одна, и спрашивает весело. «Привет, ты в фанку?» «Нет», — улыбается она. «Вип». «Вау, офигеть!» Восклицают парни, которые тут же оценивают и ее лицо, и фигуру, и прикид. Она явно нравится им, а их девушки хмурятся. «Супер-вип!» — находит в себе силы смеяться Санни. В какой-то момент Санни сворачивает с главной аллеи направо, обходит огромное здание, находит служебный вход и, показав пропуск, попадает внутрь ска-арены. Ее уже ждут крупные темноволосые мужчина средних лет с кольцом в ухе, и молодая девушка с обеспокоенным лицом. У каждого из них на шее висят пропуски. Свой пропуск Санни торопливо цепляет на джинсы, чтобы не мешался. «Ты пришла!» — всплескивает руками девушка. «Наконец-то! Все с ума сходят!» «За мной!» — коротко велит мужчина, на ходу звоня кому-то и сообщая, что она на месте и беспокоиться не стоит. Пять минут спустя через этот служебный вход Заходят несколько крепко сбитых мужчин в строгих костюмах и высокий черноволосый парень в кепке, солнечных очках и белой медицинской маске, закрывающей пол лица. Оказавшись в помещении, он с раздражением стягивает все это с лица и сует одному из сопровождающих. Известный актер Дастин Лестерс, спрятав лицо, чтобы его не узнали многочисленные поклонники и папарацци, которые в последнее время и так подозревали о его связи с Дианой, Приезжает на ее выступление инкогнито, разумеется. В руках одного из охранников очаровательный букет белых роз. Так, к которой он сегодня идет, любит белые розы. Дастин узнал это случайно, но хорошо запомнил. Он идет вперед, и охрана с хорошо скрываемым удивлением смотрит на него. Вне камер Дастин улыбается редко. Еще больше бы они удивились, узнав, что про себя он напевает одну из песен Дианы. Концерт «Мисс Мунлайт» начинается в 8 часов вечера, и ее появление на сцене весьма эффектно. Певица спускается на сцену на качелях в виде огромной луны из-под высокого потолка, а ее музыканты, напротив, появляются из-под сцены вместе с инструментами. Выглядит это весьма впечатляюще. Два гитариста помогают певице спуститься, подав руки, и она грациозно принимает помощь. Диана двигается как кошка, пластично и плавно. Увидев Диану, зрители ревут от восторга. Она, облаченная в белые воздушные одежды, замирает на сцене, и ее прекрасное лицо, транслируемое на больших экранах, трогает легкая невесомая улыбка. Зал накрывает тьмой. Слабо освещена лишь сцена, и экраны телефонов мигают, будто звезды. Диана протягивает ладонь вперед, словно призывая зал замолчать, стать единым целым, как вода в океане, и когда наступает тишина, начинает петь акапелла а капелла — пение без музыкального сопровождения. Ее голос вырывается из темноты, будто тонкий луч света, и рассекает тьму надвое. Он нежный, звенящий, как капель. Сначала кажется тихим, но с каждой секундой начинает звучать все громче и громче. Набирает мощь, заполняет весь стадион, по рукам многих фанатов бегут мурашки. Кто-то плачет, кто-то выкрикивает имя Дианы, но она ничего не слышит, Поет. Ангел вышел из темноты, огляделся не видя света. Слыша крики из пустоты, сделал шаг, его смерть победа. Ангел знал, что пришла пора отвечать за свои деяния. Ангел помнил, как умирал тот, кто крылья его изранил. Но на словах ангел просто хотел любви. В одно мгновение вспыхивают яростные софиты. Неистово звучат гитары и яростно стучат барабаны. Люди вскакивают с мест, начинают кричать, размахивают руками. Музыка оживляет и запускает волну эмоций. Музыка льется по венам, становится надеждой, верой и чудом. Музыка управляет всеми сердцами, пронизывает их насквозь, будто невидимое копье сладко терзает. Диана рывком срывает с себя белые одежды, оставшись в черном корсете и юбке. Подносит микрофон к бледным губам и поет. Теперь уже во всю мощь. Шоу начинается. И продолжается полтора часа. Яркая, наполненная разрывающей надвое музыкой, сильным голосом и эмоциями. За это время исполнено около 20 треков, как старых, всем известных, так и совсем новых. И от песни к песне становится все горячее. К концу выступления, когда Диана исполняет последнюю свою вещь, взорвавшую чарты головы с незатейливым названием «Битва за небо», люди стоят на ногах. Они подпевают так громко, что голос самой певицы становится плохо слышно. Они хлопают, они кричат, они просят новых песен. По скай-арене носится неразбавленная эйфория от пульса к пульсу, от сердца к сердцу. «Я была рада видеть вас! Спасибо, что были со мной!» — кричит Диана в микрофон, и голос ее легкий, как перо темного ангела, кажется совсем неуставшим. Будто она и не пела сложнейшие вещи все эти девяносто минут, не прыгала по сцене, заряжая всех невероятной энергией, не забирала души, вытягивая по ниточке с каждого, кто был на ее концерте, сматывая в общий клубок. Будто не была их луной на этом темном небе, сотканном из нот. Все в восторге от той, которая стоит на сцене. И никто не видит ту, которая сегодня была голосом Дианы Мунлайт. Ту, которая пела вместо нее. Ту, которая продала ей свой талант. Это Санни. Она прячется в специальной комнате, сооруженной за кулисами, с микрофоном и в наушниках. На щеках Санни горят два алых пятна, на шее все еще выделяется вена, она тяжело дышит. Она выглядит опустошенной, отдала всю себя. Все эти гребанные 90 минут она пела вместо Дианы, наблюдая за происходящим на мониторах. Пела во всю мощь своих легких и связок, пела с мощной динамикой, пела так, как не пела никогда. Рядом стоят люди, которые контролировали и ее, и весь этот странный концерт. Люди, посвященные в большую тайну. В тайну, которую никто и никогда не должен был узнать. Санни — голос Дианы Мунлайт, залог ее успеха и поражения. Предательница. Ангел просто хотел любви. Ангел думал, что смог уйти от толпы злых надежд себя, став другим. Но все было зря.